Глава 68 «Корван, я хороший человек», — спросил Гевин. «Ты великий человек, друг мой». Это не то же самое. Его сны были полны крови. Кровь замутняла воду от синего, который он не мог видеть, до красного, который он видел отлично. Красное на сером. В своей зарождающейся слепоте он сам, того не желая, променял синюю красоту На кровь. Когда переворачиваешь мир, что-то всегда будет раздавлено, сказал Корван. Разве может быть иначе? Когда ты потопил тех пиратов возле тихой стрелки, первыми погибли прикованные к веслам рабы. А что еще тебе оставалось делать? Оставить пиратов в покое, чтобы они продолжали захватывать и обращать в рабство тысячи новых людей? Впрочем, «Мой господин, ты не просто великий, ты замечательный человек!» Гевин задумался над этим, потом отложил для дальнейшего размышления. «А ты, Корван, что ты за человек?» «Я просто компетентен, красный по образованию, но не по природе. Я не руководитель до тех пор, пока людям не потребуется руководство. Впрочем, все это ты знаешь лучше любого другого». На его лице было насмешливое выражение, словно вопрос его позабавил. «Не руководитель, до тех пор, пока людям не потребуется руководство?» Пожалуй, верно. Корван не раз доказывал, что совсем не против выполнять приказы, даже приказы, которых он не понимал, если их отдавали те, кто завоевал его доверие. А потом без малейшего изменения в своем характере принимал командование над целыми армиями. Он знал, что необходимо делать, и делал это, Причем это каким-то образом не влияло на его самооценку. Вполне возможно, что его действительно удовлетворяла роль красильщика в провинциальном городишке. Интересно, как у него это получается, подумал Гевин. Сам он никогда не бывал доволен, если не занимал первое место. Даже если им командовал кто-то более ловкий, вроде его отца, или более мудрый, вроде белый, это все равно раздражало. Жгло. Несомненно, это можно было считать недостатком его характера. — Я сделаю тебя сатрапом, — сказал Гевин. — И пусть будут раздавлены те, кто не успеет убраться с дороги. Корван закашлялся, поперхнувшись чаем, чем доставил Гевину глубокое удовлетворение. — Ты спятил? — спросил Корван. — Мой господин, — добавил он. — А что? — Ты и так уже, без малого сатрап, а я по-прежнему призма. И назначение сатрапов входит в мои полномочия. Меня попытаются удержать, но если ты не перебьешь всех видящих или еще что-нибудь в этом роде, никто ничего не потеряет. Ни другие сатрапы, ни члены спектра. Я потребую, чтобы тебе позволили самому выбрать свой цвет в спектре, но позволю себе проиграть по этому пункту. Пускай у них будет победа, которая потешит их эго. На протяжении пары поколений твоя сатрапия будет считаться второсортной. А значит, тех, кто за нами последует, будут ждать в первую очередь политические сражения. Выживание прежде всего. «Но зачем это тебе? Ты-то что получишь?» «Мы это уже обсуждали. Продовольствие, зерно. Мы уже знаем, что придется подтянуть пояса, но остров достаточно велик, чтобы мы смогли продержаться до весны, не умерев с голоду. Тем не менее, если мы не раздобудем семян на следующий год... Я спрашивал не об этом. Я даю нашим людям цель, плюс еще одну причину повиноваться тебе, устроить свою новую жизнь здесь, чтобы они остались даже после того, как ситуация выправится, и у них появится возможность уехать. Корван поставил свою чашку. «Прости, Гэвин, но ты забываешь, как хорошо я тебя знаю. Здесь есть что-то еще». Гэвин улыбнулся. «Мне нужно, чтобы ты доверился мне, Корван». «Когда придет время? Наступает пора кризисов, и мне понадобится действовать быстро. Я должен быть уверен, что ты меня поддержишь. В любой момент». Корван выпрямился, нахмурив лоб. Гевин много лет не видел его разгневанным. «Мой господин, кто-то верит в Орхолама, кто-то в золото. Я верю в тебя, и от этой веры не отступлюсь. Помнишь, какой девиз у нашей семьи? Верность одному». «Думаешь, это недостойно с моей стороны подвергать тебя сомнению?» — спросил Гевин. Корван поджал губы, опустив взгляд. «Так и есть», — продолжал Гевин. «Ты более чем доказал свою верность. Однако для твоей веры готовится серьезное испытание». «Смею надеяться, что она выйдет из горнила еще чище, чем была». «Спасибо тебе, Корван. Прошу прощения. Сатрап Данавис». «Мой господин...» Тихо произнес Корван. «Спасибо тебе за то, что ты сделал. Там, с этой синей погонью. Я знаю. Я догадываюсь, что это было ужасно. Но спасибо тебе, что не отступил». Не отвечая, Гевин встал, покатал головой вправо-влево, разминая шею. Он созвал людей на главную площадь. Были планы построить здесь стадион, но пока дело далеко не продвинулось. Тем не менее, он собирался произнести речь, чтобы заручиться поддержкой для Корвана. «Лорд Призма», — произнес Корван в полголоса, — «я не уверен, что смогу быть сатрапом, даже во второсортной сатрапии». Гевин был благодарен ему за смену разговора. Данавис не мог не упомянуть об устроенном Гевином побоище синих выцветков, но не стал развивать тему. «Чепуха! Это почти то же самое, что быть генералом». «Разница только в том, что если в тебе окажется хоть какая-то способность к этому делу, тебе редко придется смотреть на смерть своих людей». Генерал фыркнул. Они оба понимали, что задача была гораздо более сложной, учитывая, в каких условиях им придется существовать. «Мой господин», — проговорил Корван, прищурившись, — «у бунтовщиков моя дочь. Если ты сделаешь меня с сатрапом, Лив будет представлять для них в тысячу раз большую ценность». Он всегда ловил все на лету. Гевин бросил взгляд в сторону, собравшейся на стадионе толпы. Люди пришли, чтобы послушать его речь, но пока что их удовлетворяло даже возможность увидеть его, хотя бы издалека. Знаешь, что никто не посмеет сделать с дочерью Сатрапа, если он надеется на поддержку нейтральных сторон. В какой-то веке у Корвана не нашлось готового ответа. Никто не посмеет ее убить, сказал Гевин. «Ты всегда в моих мыслях, Корван. Я не забываю». Лицо генерала на мгновение исказилось страданием, горем пополам с надеждой. Его плечи задрожали. Он отвернулся от Гевина, пытаясь совладать с собой. Потом упал перед ним на колени и распростерся на земле у его ног. Это было больше, чем выражение почтения и благодарности. Это было поклонение, как перед божеством. «Ты сделаешь это для меня?» — спросил Корван. Я делаю это по многим причинам, друг мой. Мои действия нельзя назвать чистым альтруизмом. Но альтруизм всегда присутствует. Я знаю тебя, господин, прошу тебя, встань, друг мой. Мне уже неловко. И было от чего. По всей площади, на деревянных балконах, окружавших ее золотых зданий, люди падали на колени. Мужчины, женщины, даже дети, которые не могли знать, чему оказывают почтение и простирались во весь рост, где позволяло место. Сердце Гевина было тронуто. Эти люди потеряли все из-за того, что он потерпел поражение. Последние месяцы никто из них не ел досыта, поскольку они не знали, надолго ли придется растягивать оставшуюся провизию. Все работали от рассвета до заката, а то и до полуночи, каждый день. Они жили даже не в домах, но в больших, общинных бараках вместе со множеством незнакомых людей. У них не было никаких пожитков — Было очень мало надежды и очень много боли. И все же они по доброй воле предлагали ему то немногое, что имели. «Мой народ!» — обратился к ним Гевин громким, звучным голосом, как у оратора или генерала. «Попранный, обездоленный, разоренный, но не впавший в отчаяние народ! Дорогие моему сердцу люди! Мои люди!» Гевин продолжал говорить. Он велел им подняться, и они поднялись. Он мог приказать им ринуться в адскую пасть, и они бы пошли, воспевая ему хвалы по дороге. У него это хорошо получалось. Не с рождения, но он давно украл эту корону и приспособился к ней настолько, что теперь она сидела на нем, как влетая. Он говорил с ними об их страхах, разжигал их желания, признавал их горести и принесенные жертвы подбодрял перед грядущими испытаниями и в каждом случае давал им ощутить собственное благородство. По какому праву я склоняю людей перед своей волей? Или никакого права не существует, а есть только умение? Все эти женщины, может быть, они просто рабы на моем пиратском корабле, а эти дети всего лишь жертвы на пути моего сокрушительного шествия? Тем не менее он продолжал говорить, побуждая людей к мирному сотрудничеству и честности во взаимоотношениях с обитателями острова видящих, призывая закладывать основы честно оценивать лежащие на пути трудности и неустанно подчеркивая, что полностью и во всем поддерживает Корвана. Он поклялся, что будет с ними, когда сможет, а если и покинет их, то лишь для того, чтобы лучше их защитить и обязательно вернется обратно, Он станет трудиться бок о бок с ними, предотвращать их страдания, насколько сможет, и оплакивать их мертвых, когда смерти будет не избежать. Гевин увидел, что по меньшей мере двое писцов записывают за ним каждое слово, пользуясь скорописью. Его удивило, что здесь, среди бедноты, нашлись писцы. Но удивляться было нечему. Корван, разумеется, прочесал всех беженцев, отыскивая грамотных, которые смогли бы распространять копии его указов среди тех, кто поселился глубоко в лесу, а также обмениваться посланиями с видящими. Это заставило его осторожнее выбирать слова. Рано или поздно, Гевин надеялся, что на это уйдет несколько месяцев, вся его речь до последнего слова окажется на столе его отца. Тем не менее, то добро, которое она успеет сделать, распространяя поддержку среди беженцев, стоило того ущерба, который она принесет ему впоследствии. «Даже ты, отец!» не в силах будешь остановить это». И, наконец, предупредив их, что спектр и другие сатрапии будут смотреть на них свысока, как будто подобные соображения могли их заботить, когда у них животы прилипли к позвоночнику, в достаточной степени подготовив аудиторию и предложив себя в качестве выразителя их мнения, он провозгласил образование новой сатрапии. «Люди взревели, выражая свое одобрение!» «У меня действительно очень хорошо это получается». Лица сияли. Возможно, у него имелся и ораторский дар. Одаренным, извлекателем он был, несомненно. Возможно, лучшим за много лет. Гэвин не сомневался, что заслуживает их почтения, их восхищения. Но их любви он никак не заслуживал. Возможно, он был единственным, кто это знал. Полчаса спустя они с Карис уже плыли прочь на его Глиссере, взяв с собой лишь немногим больше того, «С чем прибыли три месяца назад?» Гэвин не стал ей ничего объяснять. Прошлым вечером Карис видела, что он вернулся весь в крови. Видела выражение его лица. Она не стала упрекать его за то, что он не взял ее с собой. Карис хорошо его знала. И, не задавая ему вопросов относительно отъезда, попрощалась со всеми знакомыми. Она понимала все без слов. Толпа собралась снова, когда они вышли на пляж. Люди разразились криками, когда Гевин и Карис им помахали. Мужчины и женщины плакали, расставаясь с ним. Это было какое-то безумие. Невообразимая доброта, которой Гевин не мог понять, но тем не менее сохранил в памяти как величайшую драгоценность. А потом они отплыли. Пока остров видящих понемногу исчезал вдали за их спинами, Гевин несколько раз в замешательстве оглядывался на него. В этот день они с Карис говорили мало. Каждый был погружен в собственные мысли. Они разбили лагерь на пляже возле русского носа Ваташа. На следующий день, модифицируя глиссер для ручной гребли, чтобы на веслах преодолеть последние несколько лиг до малой яшмы, он увидел далекие башни храмерии, величественно возвышавшиеся в сиянии полуденного солнца. Рядом с яркими цветами других башен синий оставалось немой, серой. Зеленая башня, стоявшая рядом, была украшена помещенными под верхним слоем люксины иллюзиями, придававшими ей вид могучего дерева. В этом году, в честь аташа оно имитировало вымершую Атасифусту. Однако с ее цветом было что-то не так. Перед войной Гевину довелось видеть последнюю рощу Атасифусты. Над Хромерией собирались грозовые тучи, и сперва Гевин решил, что, возможно, дело в освещении — Но потом, когда они подплыли поближе, убедился, что освещение ни при чем. Как они могли сделать подобную ошибку? Наверняка кто-нибудь из аташийцев, кто помнит, как выглядели эти деревья, подаст жалобу. Листья деревьев-гигантов были яркими, светящимися в полном соответствии с зеленой башней. Ничего похожего на эту блеклую, серо-зеленую кашу. Ох, проклятие! Гэвин поспешно извлек зеленый люксин, необходимый, чтобы придать корпусу шлюпки упругость. Он все еще мог сделать это, но это было все равно, что заново строить стену яркой воды, будь она проклята, и все для того, чтобы сделать более гибким пару элементов его лодки. В этот момент Гэвин понял, после всего, через что он только что прошел, избавляя мир от синей катастрофы, теперь он терял еще и зеленый.